Внутренние покои торговца были на удивление уютными, с деревянными панелями на стенах и тёмно-синим ковром почти такого же цвета, как океаны перли. Последнее можно было видеть, кинув взгляд через широкий обзор на в дальнем конце кабинета. Без этого несколько головокружительного напоминания трудно было бы вообще позабыть о том, что мы находимся на борту звёздного корабля. Да вас уже доходили слухи, как я понимаю?» — спросил и хозяина, когда мы уселись, и он принялся снимать крышки с целой батареи пушущих жаром блюд загромоздивших стол. То, что он сам прислуживал нам за ужином, просто кричало о том, насколько секретным являлся предстоящий разговор. Даже самые доверенные его слуги были выставлены за дверь на время нашей беседы. «Который, Ис?» отрезал себе пирога, в то время как я налил себе добрый бокал вина, избранного сопровождать нашу трапезу. Напиток оказался настолько превосходным, насколько следовало ожидать. «Вся планета только об этом и гудит», — поведал ей ему. «Чёрный крестовый поход», — абсурдное преувеличение конечно, но местные власти просто просиживают задницы вместо того, чтобы выступить с опровержением, и от этого всё становится только хуже. Если кто-нибудь что-нибудь не предпримет в самое ближайшее время, гражданские волни не дойдут до того, что губернатору придётся призывать флот, дабы восстановить порядок. Флот Сектора связан по рукам и ногам», — ответствовал Орелиус и совершенно меня не удивил. «Основное наступление тиранидов чего то свернуло в сторону контролируемого орками пространства» в результате действий, позже получивших название «Гамбит Криптманна». Хотя на момент разговора Кайна с Орелиусом ни один из них не имел ни малейшего представления о той операции. «Но хватит и осколков роя, чтобы большая часть нашей военной мощи была задействована в боях всё ближайшее время». Орелиус пожал плечами, принимая от меня бокал, который я наполнил, пока хозяин стол оговорил. «Но в данный момент, кажется, они являются последними из наших бед. Так значит, слухи правдивы», – произнёс я, скорее заявляя, чем задавая вопрос – Я Релил скивнул. «Боюсь, что так», — произнес он несколько невнятно, поскольку успел набить рот пирогом. «Легионы-предатели перешли в массированную атаку несколько месяцев назад, пытаясь прорваться через Кодианские врата. И некоторым это удаётся, так что сегментам Абскурус не позавидуешь. Но это же за полгалактики от нас», — сказал я, налегая на мясной ассорти, разложенное передо мной, хотя аппетит мой несколько поубавился. «Не могу понять, как это касается нас», — В действительности я вполне это осознавал, потому как это была именно та тема, которую мы обсуждали с Роркинсом, и остальными, но я всё ещё отчаянно надеялся, что Орелиус заверит меня в том, что ситуация находится под контролем. «Если не считать того, что у нас отберут эти силы, что остались, дабы перебросить на тот фронт, и оставят перед тернидами без штанов», — добавил я. «Боевые действия в данное время ограничиваются сегментом Амапскурус», — подтвердил Орелиус, легко отмахнувшись от четверти галактики, — Словно это малозначительная аграрная провинция. Но рейдерские флоты противника нагляют. Некоторые были замечены далеко за линией фронта. Он выдержал паузу, прихватывая пирожные, ожидая, когда я сделаю очевидный вывод. «Разведка на нашем направлении», — сказал я, осознавая, к чему он клонит. Орелис кивнул. «Сюда направляется целый флот. Небольшой, но движется он со всей поспешностью, какую только позволяет варп. И в настоящий момент это достаточно большая скорость». Как сообщает наш навигатор, из ока исходят течения более сильные, чем мы когда-либо отмечали. Даже с учётом того, произнес я, ощущая знакомый холодок дурного предчувствия, что между нами и этим флотом должно быть достаточное число привлекательных для них мишеней. На это можно было бы надеяться, согласил Сор Но они, похоже, не особенно задерживаются по дороге. Он прикоснулся к крупному изумруду на толстом браслете и внезапно с гудением ожил замаскированный Гололит, демонстрируя мерцающую карту галактики в пустом пространстве над столом. Затем на карте появилась линия, исходящая из ока ужаса, определённо нацеленная в направлении нашей системы. Орелиус повел рукой сквозь проекцию, отмечая несколько звёздных систем, близких к красному прочерку. Они прошли мимо этих систем, несмотря на то, что те были словно рыбы в бочке, совершенно беззащитные. Максимум со слабенькими силами планетарной обороны. «Это не похоже на тех рейдеров хаоса, каких мне приходилось видеть», — сказал я. В обычном случае слабозащищённые цели с их точки зрения были предпочтительней. Такими уж трусливыми подлецами они являлись. Я указал на пару значков, свидетельствующих о боевых столкновениях на пути врага. Они вступали в бой здесь и вот здесь. «Так оно и было», — озабочно пакивал Релиус. «Вступили в бой и победили. Чего не должно было произойти?» Он увеличил изображение и вывел на него данные о боях за эти системы. Цифры оказались такими, что мне было сложно в них поверить. Они были в меньшинстве и обладали меньшей огневой мощью в каждом из этих случаев. На Мадасе они даже столкнулись с целым монастырем Адептос Ороритас, которое, тем не менее, пал в течение единственного часа. «Это невозможно», — заявил я. «Император знает, я не питал никаких иллюзий и тёплых чувств в отношении этих распевающих псалмы гарпий, но я видел, как они держат строй против любого, сколь угодно превосходящего противника. Они бы сражались до последнего». «Насколько нам известно, они сражались, да?» Ореллиус был мрачен. «На стороне врага!» Затем, похоже осознав, насколько абсурдно звучит данное обвинение, он добавил с извиняющимися нотками в голосе. «Насколько мы могли определить, по крайней мере?» «От одного из отрядов СПО, который сдался позже остальных, нам поступили разразненные донесения о том, что сестры битвы вступили с ними в бой. Дезориентации пропаганда!» Решительно заявил я. Ореллиус медленно кивнул. «Я надеюсь, что вы правы», — произнес он, хотя уверенности в его тоне не было. В любом случае, система Мадаса теперь находится под контролем неприятеля и оказывает сопротивление любым попыткам Астарта свернуть её». Орелиус вернул Гололит к изначальному изображению и продолжил красную линию до её точки назначения. Как и следовало ожидать, линия пролегла точняхонько через систему Перли, прежде чем её траектория затерялась где-то в пустом пространстве, проеденном в сердце империума флотами тиранидов. «Возможно, им что-то потребовалось от нидов», — предположил я, но прозвучало это неубедительно даже для меня самого. «Может оказаться и так», — произнёс Арелиус, решив подарить мне капельку надежды прежде, чем добавить. «Но я в этом сомневаюсь. Я тоже. В любом случае становится понятным, зачем они так спешат». Я был уверен в том, что, будучи агентом Мордоксинос, Арелиус был хорошо осведомлён о секретном исследовательском центре Инквизиции, расположенном в долине демонов, где-то под завитками облаков, которые тянулись над восточным континентом Перли, медленно поворачивающейся в панорамном иллюминаторе. Тени свет, подтвердил Ореллиус. Инквизитор Вейл придерживается того мнения, что Абадон, или, что более вероятно, один из его калевретов, желающих выслужиться, каким-то образом узнал о существовании этого артефакта. Если это так, то вопросом первостепеннейшей важности становится изъятие его с Перли до прибытия врага. Округлая формулировка. Последний раз проклятую штуковину я видел более чем 65 лет назад, но память о ней всё ещё была способна вызвать дрожь в моём позвоночнике. «Полагаю, именно поэтому вы здесь», — произнёс я. «Именно», — Орелиус кивнул. «Мы все ещё не знаем, откуда он и на что способен, но мы знаем из исследования Киллиана, что тени свет превращает латентных псайкеров в активных и очень сильных. Это я вряд ли смогу забыть», — сказал я, стараясь нюжиться от этого воспоминания. Инквизитор-радикал намеревался использовать эту штуковину для массового производства псейкеров, надеясь побить силы хаоса в их собственной игре. Ага, сжечь дом, дабы избавиться от клопов. К счастью, Киллиан довольно быстро и неприятно отправился в варп, позволив нам с Эмберли заполучить загадочную штуковину и хорошенько припрятать. От моих подошв сотни километров вниз и немного левее. Случись с силам хаоса за владеть светом, не извольте сомневаться — Они последуют плану не к ночи быть помянутого Киллиана, продолжив с того же места, и мы окажемся по уши в псайкерах. Этого просто нельзя допустить. Я так понимаю, что проклятая штуковина уже заперта в самом надёжном из ваших трюмов?» Спросил я, но Орелиус покачал головой. «Хотел бы я, чтобы так оно было, но есть одна проблема. Всегда есть одна проблема». Отозвался я, стараясь скрыть горечь. Машинально заживав какой-то деликатес, я не ощутил никакого удовольствия от процесса. Словно это была плитка из солдатского пайка. Какого рода но этот раз? «Магасы, руководящие исследовательским центром за прошедшие десятилетия, сумели откопать ещё несколько артефактов», — мрачно поведал мне Орелиус. «На данный момент их основная рабочая гипотеза — не свет является частью сложного механизма, который они уже несколько лет пытаются восстановить. То есть теперь его разборка станет оскорблением амнистии или чем то вроде». Я пытался донести до них простую истину, что придёт поддон и просто отберёт у них эту штуковину, как конфетку у ребёнка, и станет совсем нехорошо. Но вы же знаете, что такое техножрецы. Мне потребуется немало времени, чтобы убедить их запаковать артефакты и убраться отсюда поскорее подальше. Я снова кивнул и пригубил вина, позволяя его аромату несколько приглушить тревожные колокола, что били в моём сознании. Я и сам мог предугадать подобные затруднения. Исследовательская станция в Долине Демонов была совместным проектом Орда Ксеноса и Адептус Механикус, и насколько я мог судить со слов Эмберли, это партнёрство было весьма напряжённым. Техножрецы, возившиеся с светом 80 лет назад, предложили Киллиану подорваться на фраге, едва он попытался слегка придавить их авторитетом. И это несмотря на его статус в Инквизиции. На что Адептус Механикус имели полное право, поскольку являясь представителем Орды Эретикус, Он в любом случае не имел официальных полномочий участвовать в обсуждении операции. Возможно, механику сожалели впоследствии об этом решении, поскольку Киллиан, как выяснилось, не любил отказов и потому вернулся с небольшой армией. Прихватил проклятую штуковину, а взамен оставил лишь обугленные трупы. «И вам не удалось добиться никаких уступок?» – спросил я. «Не совсем», – сказала Релиус. Я хотя бы сумел убедить их предоставить мне копии всех результатов исследований. Но они нам вряд ли пригодятся, если Абадон заполучит самоустройство. Полагаю, что так. Покачал я головой. И это напоминает мне вот о чём. Я вытащил из кармана инфопланшет и выложил его на стол. Здесь разве данные, которые мне удалось собрать с тех пор, когда я в последний раз виделся с Самберли. Я лично передам их ей. Пообещал Релиос, Несколько обескураженный тян, как легко я называю Инквизитора Вейл, просто по имени. Для него, как, впрочем, и для большинства его сотрудников, не являлись секретом наши с ней отличные от сугубо профессиональных отношения, но по какой-то причине ни один из них не любил напоминаний об этом. «Благодарю вас», — произнёс я, решив не упоминать о беспокойстве по поводу шахты на астероиде. Я не стал включить это происшествие в отсчёт, полагая, что Эмберли отринет мои домыслы как парноидальные, каковыми они объективно и являлись. Некроны, насколько можно доверять моему опыту, совершенно не склонны скрытничать, Если бы они действительно заинтересовались перлей, мы бы об этом уже узнали. Мне, впричем, всё равно потребовалось некоторое усилие, чтобы вернуть свои мысли к основной теме разговора. «Как вы полагаете, сколько времени уйдёт на то, чтобы убедить техно-жрецов?» «Надеюсь, не слишком много». Отозвался Орелиус, безрадостно улыбаясь. Мне даже на мгновение не пришло в голову предположение, что он не сможет добиться своего. Капперы были очень хорошо вооружены для всякого рода переговоров. Во всех смыслах. Никто из нас не был настолько нетактичен, чтобы высказать вслух ту очевидную мысль, что если переговоры затянутся, Релиусы хватит огневой мощью, чтобы повторить решение Киллиана. Тенесвет однозначно будет доставлен безопасное место, хотя это вряд ли заставит механику сблагосклонно смотреть в нашу сторону впоследствии. Полагаю, они станут лучше различать голос разума, когда враг подберётся достаточно близко. Есть предположение о том, насколько далёк этот момент. Когда я произносил эти слова, внутренности у меня в животе скручивались тугой узелок. Ореллиус пожал плечами. «Я полагаю, около недели для основного флота». Он достал из кармана своего кителя инфопланшет и положил рядом с моим. «Здесь содержатся самые свежие данные, числе и силе врага, которые мы можем предоставить вам, Но я должен предупредить, и они во многом основаны на домыслах. Лучше, чем ничего», – сурово отозвался я, засовывая планшет в карман Шинели. Покажу его Роркинсу и остальным, если повезет, мы, возможно, успеем разработать такие варианты стратегии, с которыми сможем обратиться к командованию СПО. Сохранялась вероятность, что командование силами планетарной обороны тоже подпорчено врагом, но в любом случае эти войска — единственное, что отделяет Перли от тотального уничтожения. И чем скорее данная информация окажется в руках командующих офицеров, тем больше шансов спасти планету. И пока Орелиус не выцарапал тени свет, сохраняется соблазнительная возможность придумать в ближайшие несколько дней благообразный повод улететь отсюда вместе с ним. Насколько мне известно, Юрген был единственным человеком, способным прикасаться к этой штуковине без изощрённых мер предосторожности, и наш предыдущий опыт с этим артефактом должен был доказать Каперу нашу полезность. Надеюсь, это вам поможет. Орелиус мог бы сказать и более, но прежде чем нам представилась такая возможность, картинка Гололита мигнула и сменилась, «Красный рощер через всю галактику, похож на кровавый порез от вражеского когтя, исчез, сменившись панорамой системы Перли. Я нашёл те значки, которые обозначали наше присутствие на орбите, и с неприятным ощущением где-то внизу живота, похожим на то, которое возникает при падении, отметил целую рассыпь точек, означающих контакт с противником. «Прошу простить меня за то, что прерываю ваш ужин, мой лорд!» — раздался голос капитана судна, исходящий из какого-то искусно замаскированного вокс-передатчика. На вар портал открывается по всей системе. Врак, кажется, явится быстрее, чем мы надеялись.